8 января 10. Тот, кто кого-нибудь или что-нибудь возлюбил больше меня, несть меня достоин. Ведь любовь и означает устремление, влечение, притяжение к тому или чему, кого или что возлюбил человек. И если это притяжение сильнее, чем притяжение к Владыке, то и сердце отдаётся объекту притяжения, но не учителю света. Таким образом, сам человек определяет своё положение по отношению к тому, что владеет его мыслью, сердцем, сознанием. Не привязывайтесь ни к кому и ни к чему слишком. Без меры можно любить лишь владыку. Возможна и допустима любовь к людям, но если она носит сверхличный характер, личные привязанности оказываются часто несостоятельными. предаваясь одному, обычно упускаемый из виду другое, и порой самое главное, существенный поток подводимый в конце. Можем дать исполнение пожеланию из сердца. Но если желание не совершенно, то упускает нечто более важное и за ошибку приходится платить. Прежде чем что-нибудь или кого-нибудь предпочесть мне, помыслить о том, что делаете. не подумав перерезаете эти мни те возможности, которые уходят, чтобы никогда уже более не вернуться. Упущенные возможности не возвращаются.